Глава 3 А скоморок-то твой, Степаныч, совсем не прост. Я послал за ним старшего смены из группы силового прикрытия с двумя бойцами. Сказал, чтобы просто без затей навешали ему по физиономии и привезли сюда. Зачем же так-то, Григорий Борисович? А что такое? Что с ними? У одного повреждена нога и сотрясение мозга. У второго серьезная травма руки, третий отделался легким испугом. Водитель? А как ты догадался? «Как я догадался? А вести этих чайников назад кто будет? Господи, ну и повезло же мне с начальничком!» «Я же предупреждал вас, что он очень опасен. Он ничего не просил передать на словах?» «Ты сегодня просто в ударе, Степаныч!» Просил оставить его в покое. Предупредил, что следующих гостей встретит совсем не ласково «А может, ну его, а, шеф?» «Как это, ну его? Он не нужен, он будет на меня работать!» Вынужден еще раз предупредить. Это очень непростой человек, который способен на многое. Что-то я не припоминаю Когда это я просил тебя о чем-то меня предупреждать? а Виноват, Григорий Борисович. Именно. Виноват. Молодец, что понял. А знаешь, в чем виноват? Ну... Совершенно верно. Виноват в том, что решил, что кому-то в этом кабинете интересно твое мнение. Твое дело выполнять, а мое думать. Разумел? Так точно. Старый служака встал и принял стойку смирно. «Ладно, сядь, не в казарме. Ты главное помни, не было в нашей конторе при совке толкового менеджмента. А значит, не было и настоящих профессионалов. Откуда им взяться? Вся ваша советская власть была построена на вранье и приписках. Везде врали, понял? Зерна собирали больше всех в мире, а потом его же в Канаде закупали. В Афган везли, как последние идиоты». А там вас сделали, как лохов. И кто? Крестьяне неграмотные. С дедовскими кремниевыми ружьями. Потом в Чечне наваляли по полной. Не было у вас профессионалов. Еще раз повторяю. Он явно завелся. И не надо сказа о мертвой царевне. Разумел? Разумел. Ну вот и ладушки. А этого вашего скомороха через три дня сюда в багажнике привезут. Я к нему чингиза с ребятами направлю. Этот точно справится.